Настроение. Телефон молчал. Кофе уже не бодрил, а только добавлял кислоты мунт штуку, всегда такого мягкого, а сегодня непривычно едкого шакома. Шаком марка французского производителя курительных трубок. Странно. Вчерашний вечерний чай завершился одной получасовой 50-граммовой порцией охинтошена. Охентошон, марка известного шотландского равнинного односолодового виски с очень небольшим содержанием торфа в солоде. А горечь во рту стояла, будто после попойки. Это все от настроения. Он вяло поднял утреннюю газету, где сообщалось о традиционном ужине Национальной ассоциации аудиторов. В этом году даже приглашение не прислали. Я никому не нужен. Петрович положил недокуренную трубку в пепельницу и встал из-за стола. Сегодня даже матерное приветствие на дубовой кайме, обтянутого зеленой кожей стола, старый, выцарапанная когда-то накачавшимся барбитуратами внуком в подарок стареющему под сводами замка деду, стол был куплен Петровичем за бесценок при описи имущества ветерана колониальных войн. Мерзкая царапись была стерта и заново отлакирована в цвет толковым краснодеревщиком. Но со временем научилась проглядывать под косыми лучами солнца, заходившего на свой полуденный полуоборот, как раз напротив окон кабинета главы аудиторской фирмы. Сейчас этот циничный и нелепый парафраз эпохи студенческих революций язвительно скрёб своего визави. Ты думаешь, что к тебе это не относится? Петрович сдвинул на царапись недочитанную утреннюю газету. Если ты выжил в своем амфетаминовом аду, почитай, какие таблетки сегодня популярны у твоих ровесников во времени, когда они громят витрины аптек и соседний ювелирных магазинов. Передовицу удалось поймать в кадр, подпиравшего спиной фонарный столб, сидящего на тротуаре юнца, раздвинутые ноги которого заполнила Не кровью уже, не лужа. Мне это не интересно. Он подошел к драцене. Драцена с латинского самка дракона, декоративное домашнее растение. К ней любя не прикасаться было запрещено. Секретарша, она же уборщица кабинета и приемной, всегда старательно вытирала пыль с полок, уставленных кодексами правил, привычек, чести и бесчестия, С рамок любимых хозяином кабинета репродукций со стола чернильного прибора. Макетный нож всегда был отполирован и звал к бою. Только с кем? Не с самим ли собою? Да, настроение. Сегодня репродукции вечности съеживались до кособоких диснеевских картонных гномов. Великий фантазер, извлекаемый из недр центра вселенной парижским экспрессом смотрелся головоногим моллюском охотники шатаясь по снегу возвращались не из леса с добычей а с обычной воскресной пьянки в заимке куда лесник принес им дохлую лису теперь притороченную к поясу одного из гуляк для отмазки от вечно недовольных жен. вот драцена драконочка моя другое дело нет и здесь дело плохо Кто сказал, что ты неприхотливо в уходе? Эй вы, любители таблеток, разгромите в следующий раз магазин того самоуверенного цветочника. Неделю назад, заметив пожелтение на кончиках листьев, Петрович спешно направился к нему за советом. Раз кончики желтеют, значит, не хватает влаги. Попрыскайте на листья". И листья стали ожидаемо склоняться вниз и опадать. Петрович взглянул на часы, сначала на настенные, потом на наручные. Ленцкирх, как всегда, запаздывает, но самому, скажу любляне, подводить стрелки не хотелось. Ленцкирх, комунна в земле Баден-Вюртемберг, Германия, курорт с 1851 года производитель часов. Без четверти вольфштунде. Вольфштунде с немецкого час волка разговорное русское обозначение времени открытия винных магазинов. Это правило он установил давно: до 11 ни капли. Ему он следовал неукоснительно, давая слабину только во время аудита за полярных шахт, где то ли разница во времени, то ли обильное вечернее застолье с белой рыбой и баней появлялись и русалки. Но аквавита всегда брала верь давала о себе знать настолько, что наутро час волка наступал много заранее. Аквавита с латинского живая вода, распространенное общее название крепких, часто самогонных напитков. Но сегодня пусть заполярье переместится в центр Европы. Петрович подошел к стойке бара, стоявшей рядом с камином. Бюро располагалось на верхнем этаже старого здания, когда-то отапливаемого углем и дровами. Свой камин хозяин кабинета разжигал только один раз, когда заселялся в это бюро, но симметрично бару законченность образа. Ты был и останешься пижоном. Рядом с другой стенкой камина была сложена элегантная поленница дров. Петрович открыл дверцу бара коньячные императоры, ромовые крутые, так вызывающе приподнятые бедра. Нину Доси. Нет, сегодня не ваш день. Нину Доси с бразильского или португальского сладкое гнездышко. Он запустил руку вглубь бара и выудил бутылку с домашним, сваренным в гараже виски. все таки чему-то в этой жизни я научился. Петрович наполнил мерную с отсечками миллилитров рюмку, опять взглянул на часы. Подход к бару и выбор напитка занял пару минут. Аккуратно наклонил рюмку к стакану. Так, теперь еще пара минут. Пусть виски в стакане вздохнет и выдохнет, остаток уляжется на дно мерной рюмки, чтобы потом одной долгой слезой соскользнуть к своим без одной капли пятьдесят. Он вернулся к столу, уселся в кресло, взял трубку, чуть придавил большим пальцем недокуренный табак, зажег спичку, подождал, пока она разгорится, и поднес к чашке шакома. Теперь не подведи». И действительно, трубка не подвела его. Кислота исчезла, затяжка получилась долгой и томной. Он искоса взглянул на Ленскира. «Еще пара минут. Нет, правило есть правила. Заполярье, возвращайся домой. Он придвинул к себе пачку корреспонденций. Одна реклама, что там про с чашечкой? Любля на что не просматривает почту, вынимая ее из ящика, или она намекает на очередной подарок? Как вдруг из глянцевой пачки выскользнул нестандартного узкого формата конверт. Машинописный, пятит В Петрович Analytics. Доктору Петровичу лично. Совершенно не к месту он вспомнил эпизод из русского довоенного фильма про цирк, где актриса, натуральная блондинка, произносила фразу, ставшую в этом кабинете сакраментальной. Петрович, I love you. И тут же Ленский начал отбивать наступление часа Волка.